Ключик к шефу Если вам еще не удалось занять высокого положения и приходится работать под чьим-то руководством, то ближайшие перспективы вашей карьеры прямо связаны с вашим умением ладить с начальством. А для этого в первую очередь необходимо понимать собственного шефа. Помочь в этом может своеобразная типология, сформулированная немецким психологом Михаэлем Эйхбергером. Выделяя несколько общих типов начальников – Эхбергер рекомендует также правильные формы общения с каждым из них. Возможно, его рекомендации нельзя назвать исчерпывающими, однако прислушаться к ним не бесполезно. Какие же типы выделяет проницательный немецкий психолог? Деспот. Характеризуется умением компрометировать своих подчиненных в глазах высшего начальства и общественности. Как правило, из-за его авторитарным стилем кроется одиночество, Комплекс собственной неполноценности или болезненный педантизм. Свои слабости он тщательно маскирует чрезмерной строгостью. Существуют две возможности отношений с таким шефом. Бежать от него со всех ног, либо не принимать близко к сердцу его замечания. На что обратить внимание? Помните, что вы имеете дело со слабой, неуверенной в себе личностью. Избегайте провокационных высказываний которые хотя бы косвенно могли поставить под сомнение его компетентность и авторитет. Даже если придется кривить душой, старайтесь производить впечатление, будто начальник – король в ваших глазах. Что может его задеть? Любая демонстрация вашего над ним превосходства. Перефразируя классика, можно посоветовать. Если можешь, будь умнее начальника, только пусть он об этом не догадывается. Соответственно, привлечь его внимание к вашим способностям не так-то просто. Лучше всего добиться этого результатами ваших действий, которые ему самому явно идут на пользу. Как отстаивать свои идеи и интересы? Конструктивной деловой аргументацией Если его реакция, он вполне может быть не сдержан, даже груб. Вас уязвит, старайтесь не подавать виду. В таких отношениях дать волю оскорбленным чувствам значит проиграть. Патриарх. Твердо убежден в своей непогрешимости и незаменимости. От подчиненных ожидает беспрекословного принятия предложенного им направления. Несмотря на авторитарный стиль руководства, часто пользуются признанием и даже любовью в коллективе. Строг, но справедлив. Его ценят за профессиональную компетенцию и заботу. Патриарх знает о проблемах своих сотрудников, принимает участие в их решении как советом, так и реальной практической помощью. На что обратить внимание? Вы постите отеческому инстинкту шефа и его «я», спросив его совета по какому-либо важному для вас вопросу. Не следует, однако, прибегать к этому приему слишком часто. Даже патриарх невысоко ценит работников, которые постоянно нуждаются в поддержке. Что может его обидеть? Ваша чрезмерная инициатива, подчеркнутая самостоятельность, стремление действовать, не заручившись его одобрением. Как привлечь его внимание к своим способностям? добиваясь большего, чем вам преднаписано по штату, однако в пределах одобряемой им активности. Как отстоять свои идеи и интересы? Начальник-патриарх убежден, что знает ваши интересы лучше, чем вы сами, и к тому же ценит только собственные идеи. Вашим начинанием суждено воплотиться только если вы умело сыграете роль его способного ученика. Представьте собственные идеи как логическое развитие его мыслей. Борец-одиночка. Этот шеф отгораживается от окружающих плотной завесой. Он неохотно и крайне скупо выдает любую, даже необходимую информацию, и бывает при этом довольно противоречив. На что обратить внимание? Часто такой начальник бывает настоящим экспертом в своей области, но его не радует необходимость создавать внутри предприятия структуру коммуникации и позволять им обслуживать себя. Боец-одиночка укрепляет свой письменный стол всевозможными переградами, которые в буквальном смысле создают дистанцию между ним и подчиненными. Двери его кабинета обычно плотно закрыты и охраняются нелюбезной секретаршей. Поэтому не стоит беспокоить его по каждой мелочи. Объяснения, предоставленные ему через секретаршу в письменном виде, будут эффективнее часовой личной беседы. Если же заочного контакта недостаточно для урегулирования проблемы, непременно уточните у секретарши удобное для шипа время для личной встречи. Что может его обидеть? Слишком энергично навязываемое общение. Многословие, критика его методов руководства. Последнее, впрочем, относится практически к любому начальнику, но к этому особенно. Как привлечь его внимание к своим способностям? Усердной работой, но без внешних проявлений радости по поводу успеха. На одном из редких личных собеседований сдержано напомните шефу о достигнутом вами успехе, спросив его. Как вам понравилась распродажа, которую я организовал? Или «Что вы думаете относительно моего коммерческого доклада?» «Как отстоять свои идеи и интересы?» Представляя свои хорошо обдуманные и точно сформулированные предложения, покажите себя человеком, занимающимся в настоящее время большой работой. Железная леди. Она холодна, авторитарна, самоуверена и хорошо осознает свою силу. Она в совершенстве овладеет приемами интриг и козней, отвергая дискуссии как неэффективное средство и отнимающее время от решения проблем. Кто не приносит ожидаемого успеха, оценивается ею невысоко и недолго задерживается под ее началом. На что обратить внимание? Железная леди ожидает от своего окружения дисциплины и лояльности. Она полагает, что управлять коллективом сможет только посредством жесткости и неуступчивости. Что ее обижает? Отказ следовать ее указаниям. Кто халтурит, надеясь на женское снисхождение, бросает себя в омут. Шторовников наказывают на полную катушку. Как привлечь ее внимание к своим способностям? Только производственными успехами. Чистолюбие и профессионализм импонируют железной леди. Если вы стремитесь повысить свою квалификацию, то тем самым скорее заслужите ее одобрение. Как отстоять свои идеи и интересы? Постарайтесь быть максимально уверены в себе. Если против вас выдвигаются несправедливые обвинения, не бойтесь их опровергнуть с привлечением конструктивных доводов. Ни в коем случае не хнычьте и не заискивайте. Впрочем, не переусердствуйте. Уверенность в себе легко превращается в самоуверенность, а чрезмерных амбиций никакой начальник не любит, железные леди особенно. Старшая сестра. Она практикует повсеместно с иронией поминаемый женский стиль руководства, Обожает дискуссии и коллективную работу. Будучи сама сильной личностью, она любит, чтобы рядом с ней работали такие же сильные коллеги. Старшая сестра считает само собой разумеющимся оказывать покровительство своим подчиненным, что, впрочем, в конечном итоге только благоприятно сказывается на работе всей фирмы. Она ожидает от подчиненных абсолютной отдачи в работе. На что обратить внимание? Для старшей сестры важна не только деловая, но и социальная компетенция. Иными словами, работнику мало быть профессионалом, надо еще и быть хорошим человеком, хотя одно это, как говорят, не профессия. В своих сотрудниках она высоко ценит солидарность, чувство единой команды. Что ее обижает? Интриги сотрудников, отлынивание от коллективной работы, перекладывание ответственности на плечи другого. Как привлечь ее внимание к своим способностям? Не бесполезно на общих совещаниях выдвигать и развивать интересные идеи и предложения. Можно и самого себя похвалить, но лишь в том смысле, насколько ваши достижения способствовали процветанию фирмы. Как отстоять свои идеи и интересы? Деловые дискуссии и согласование планов служат для старшей сестры движущей силой команды. Найдите наилучшие аргументы. Критику в адрес своей работы никогда не воспринимайте как критику собственной личности. Старшая сестра считает обычным делом говорить о слабых сторонах своих подчиненных – не имея в виду их личные качества и не желая никого обидеть. Дилетант. Ему удалось занять начальственное кресло не благодаря своим профессиональным качествам, а с помощью хороших отношений. Поэтому внутри коллектива слабые стороны шефа вскоре становятся достоянием общественности, а параллельно с ним появляются и неформальные лидеры. Если вы работаете в подчинении у дилетанта или тем более выступаете в роли его заместителя, помните, что располагаете огромными возможностями доказать собственную способность руководить. Но все же сотрудничество с дилетантом на поверку оказывается чрезвычайно сложным делом. Будучи профессионально некомпетентным, дилетант не упустит возможности самоутвердиться за счет даже небольшой ошибки подчиненного. На что обратить внимание? Относительно легким оказывается только случай, если дилетант отдает себе отчет в своей несостоятельности – позволяя вам действовать на свой страх и риск. Намного хуже, если шеф не в состоянии признать у себя отсутствие необходимой компетенции, пытается прикрыть ее авторитарным стилем руководства, а порой и откровенной грубостью. В этом случае вам придется защищаться. В одиночку это нелегко, поэтому постарайтесь заранее найти себе союзников среди коллег. Что обижает шефа? Открытое соперничество. Это воспринимается им как вызов, чуть не как объявление войны и он, располагая властью, может ответить на вызов резко и жестко. Жалобы вышестоящему руководству в таких ситуациях обычно не помогают, ведь именно наверху в свое время помогли дилетанту занять место и теперь вряд ли захотят признать свое упущение. Как обратить его внимание на ваши способности? Увы, это в принципе невозможно, ибо дилетант, ничего не понимая в деле, просто не способен вынести справедливое суждение как отстоять собственные идеи и интересы, сохраняя лояльность. До тех пор, пока шеф-дилетант видит в вас своего союзника, у вас будут развязаны руки. Как видим, ни один портрет нельзя назвать безупречным. Не надо, правда, и строить избыточных иллюзий и по поводу ваших собственных способностей. Любому работнику кажется, что окажется он на месте начальника, многие решения принимались бы более разумно и эффективно. С этой иллюзией удается полностью расстаться – только если в самом деле занять это место. Тест. Хороший ли у вас начальник? Выставьте от 0 до 10 баллов по каждому пункту в зависимости от того, насколько ваш шеф соответствует приведенному ниже утверждениям. Первое. Доступен. Если у меня возникает какая-нибудь проблема, и я не могу с ней справиться, он всегда рядом. Однако он настаивает на том, чтобы я всегда, по мере моих сил и возможностей, приходил к нему с решением проблем а не с проблемами. Второе. Вводит меня в курс дела. Всегда предоставляет мне информацию или сообщает о людях, которые могут быть полезными или интересными в профессиональном плане. Третье. Обладает большим чувством юмора. Смеется особенно заразительно, если объект шуткий, он сам. Четвертое. Справедлив. Всегда интересуется тем, как у меня идут дела. Доверяет мне там, где нужно но всегда заставляет меня выполнять данные мной обещания. Пятое. Решителен. Всегда готов устранить те несущественные дела, которые могут отвлечь организацию от работы. Шестое. Скромен. Всегда открыто признает свои ошибки, учится на них и от своих людей ждет того же. Седьмое. Объективен. Отличает внешне важное, как, например, посещение директора родственной компании, от действительно важного, собрании со своими сотрудниками. И отправляются туда, где в нем нуждаются. Восьмое. Тверд. Не позволяет высшему руководству или важным шишкам со стороны растрачивать время своих людей или собственное. Девятое. Эффективен. Учит меня анализировать мои промахи и исправлять их. Учит не отрывать его от работы неприятными новостями, не требующими никаких действий. Десятое. Терпелив. Знает, когда нужно подождать, пока я сам не решу свою проблему. Суммируя полученные баллы, вы определите рейтинг вашего босса по шкале от 0 до 100. Если он ниже 50, разумнее всего для вас поискать себе другого шефа. Но прежде чем пристраиваться к новому, распоросите о нем или даже заполнить этот тест для предполагаемого патрона. А то как бы снова не прогадать.